Глава пятая белла Почему мы должны идти гулять с Эллен? — недовольно пробурчал Майкл, захлопывая ворота. — Она мне не нравится. У нее нос красный. — С, -с, -с» укоризненно прошептала Джейн. — Она может услышать. Эллен, катившая впереди коляску, обернулась. — Ты злой и невоспитанный мальчишка. Я иду с вами, потому что это моя работа хотя это мне и самой не очень-то приятно, уж поверь». Она достала из кармана зеленый платок, приложила его к своему красному носу и громко высморкалась. «Зачем же тогда вы идете?» — спросил Майкл. «Потому что Мэри Поппинс занята. Ну, пойдем, будь хорошим мальчиком, и я куплю тебе на пенни мятных леденцов». «Не хочу леденцов, хочу Мэри Поппинс». «Бух-бух, бух-бух». Элин неторопливо ступала по улице, тяжело топая ботинками. А я вижу радугу через дырочки в шляпе, воскликнула Джейн. А я нет, сердито отозвался Майкл. У меня шляпа с подкладкой. На углу Эллин нерешительно остановилась, беспокойно поглядывала на движущиеся машины. Вам помочь? спросил полисмен, подходя поближе. э смутилась Эллин. Если вы переведете нас через улицу, буду очень признательна. Из-за этих детей, за которыми мне поручили присматривать, у меня просто голова кругом идет. А тут еще эта ужасная простуда. И оно снова высморкалось. Подумаешь, присматривать, — буркнул Майкл. Нет, Элин ему решительно не нравилось. Но полисмен, вероятно, был другого мнения. Он взял Элин за руку и осторожно, словно невесту, Повел на другую сторону улицы. Другой рукой он толкал коляску. Когда у вас выходной день? поинтересовался он, заглядывая в ее раскрасневшееся лицо. Точнее сказать, полдня. Каждую вторую субботу, ответила Эллин и смущенно высморкалась. Забавно! усмехнулся полисмен. У меня тоже. Я всегда бываю здесь, в два часа пополудни. О, только и воскликнула Элин, широко раскрыв рот. Ну так что? Он галантно кивнул Элин. Посмотрим, уклончиво ответила Элин. До свидания. Она двинулась дальше, искоса поглядывая, смотрит ли полисмен ей вслед. А он не сводил с нее глаз. Мэри Поппинс никогда не нуждается в помощи полисмена, недовольно заметил Майкл. И чем она может быть занята? «Думаю, дома происходит что-то очень серьезное», — высказала свои опасения Джейн. «Откуда ты знаешь?» «У меня такое чувство. Какая-то странная пустота внутри». «Ты просто проголодалась. Эллен, нельзя ли пойти побыстрее, чтобы скорее вернуться?» «У этого мальчишки просто нет сердца», — доложила Эллен в парковой ограде. «Нет, быстрее мы идти не можем. Мои ноги...» Что с вашими ногами? Они могут ходить только так, и не быстрее. Ах, дорогая наша Мэри Поппинс, вздохнул Майкл. Он плелся вслед за коляской. Джейн шла рядом, рассматривая радугу сквозь дырочки в своей шляпе. Ноги Элин неторопливо топали по тротуару. Раз, два, топ, топ.